Глава восьмая «Задолбались с этими курсами. Работать надо, а не болтологией заниматься». Молодой парень прошелся по комнате, которую мы с ним делили на двоих, и взлохматил волосы. «Жрать охота!» «Есть такое дело», — ответил я, сидя на своей кровати и наблюдая за его метаниями. «Да еще общага это! Ни столовки, ни даже буфета!» «Слушай, Жень, вы что-нибудь закажем». Пиццу там, роллов парочку. Курьер позвонит, на вахту спустимся и заберем. Сразу оплатим, чтобы не париться. Парень сел на соседнюю кровать и вопросительно посмотрел на меня. Да я не против. Давай закажем. Жрать-то правда охота. Открыв глаза, я долго смотрел в потолок. Ну и к чему мне этот сон приснился? Он поможет мне что-то решить с кафе, которое я все-таки планирую купить. «Уже и деду отписал, что мне юрист по бойчее нужен». Так ни до чего и не додумавшись, снова провалился в сон, притянув к себе поближе сонную и теплую жену. «Сегодня у нас снова были сдвоенные занятия. На этот раз изучали криптограммы. Когда я увидел входящего в аудиторию Мамбова, то даже не удивился. Все сомнения пропали, даже если они еще оставались. Нас готовят работать в паре». Дав нам парочку простеньких кодов, престарелый преподаватель распределил задание. В первой половине дня мы работали с одним кодом, шифруем друг для друга заданный текст, а вторую половину – работаем со вторым. Когда мы закончили с первым текстом, преподаватель, который забыл представиться или же посчитал, что мы должны вычислить его имя, отпустил нас на обед. «Пошли ко мне», – предложил я Мамбову, который выглядел немного растерянным. Жил он все-таки довольно далеко от Академии, чтобы вот так мотаться туда-сюда. А ближайшая кафешка... В общем, перед Олегом стояла дилемма, что делать. «Я даже для вида не буду отказываться», — радостно ответил он. «Вообще странно, что в самой Академии никакого пункта питания нет», — задумчиво проговорил я. «Голодные студенты делали бы прекрасную дополнительную выручку». «Знаешь, Женя, вот на это мне точно плевать». Мамбов улыбнулся. «Мне не плевать на то, что меня сейчас вкусно покормят». «Времени на обед у нас было не слишком много, поэтому мы сразу прошли в столовую. Перед этим я, правда, заглянул на кухню и приказал нас покормить. Не успели мы с Мамбовым сесть за стол, как Настасья быстро расставила приборы, а Кузя притащил еду. Последним зашел Михалыч и торжественно внес пиццу». «Вот, Евгений Федорович, как обещал». Он поставил блюдо посреди стола, окинув взглядом сервировку, кивнул и удалился. Несколько минут мы ели молча. Я хлебал суп, раздумывая над очень животрепещущим вопросом. Почему многие люди без звездюлей, как без пряников? Пока не пнешь и не шевелятся. При этом на сам пинок в основной массе не обижаются, но начинают делать все как положено. Вопрос был даже не риторическим, а скорее философским. Уделив ему немного времени, я бросил взгляд на Мамбова и так и застыл, не донеся ложку до рта. Мамбов уже расправился с супом и доедал пиццу. Складывалось ощущение, что он не ел нормально несколько дней. Заметив мой взгляд, он проглотил кусок и улыбнулся. «Все очень вкусно. Особенно мне этот открытый пирог понравился». «Да? Я рад за тебя. Поверю на слово». Мы оба уставились на совершенно пустое блюдо. Э, -э, э протянул Мамбов. «Я не знаю, как это получилось, просто...» Он развел руками. «Олег, не пойми меня неправильно, но как так получилось, что граф оказался таким голодным?» — спросил я, откладывая ложку. «У меня нет здесь своего дома. Снять же целый дом в форте практически не представляется возможным. Так что, несмотря на то, что я граф, Пара комнат в одном из домов — это то, что мне удалось найти, без еды, в условиях. Большинство студентов так живут. Но вчера я просто не успел зайти в ресторан, и сегодня мог остаться без обеда, так что... Наличие средств не означает, что у тебя все будет по первому щелчку. Как это не прискорбно. Это точно, я задумался. Тут мне вспомнился сон, где я вроде бы что-то заказывал с незнакомым парнем. Ну, допустим, в реальном мире можно снабдить кафе мобилетом, а на изнанке, Впрочем, сколько там того форта? Договориться с каждым учебным заведением, снять стол в углу и принимать заказы, подростков на развозку заказов велосипедами обеспечить и в путь. Надо все как следует обдумать». «О чем ты там бормочешь?» — спросил Мамбов. «У меня, глядя на тебя, бизнес-проект родился». Я задумчиво посмотрел на Мамбова, потом на пустое блюдо из-под пиццы. «Если бы у тебя была возможность те же пироги заказывать заранее, чтобы вечером тебе их домой привезли, ты бы ею воспользовался?» «Шутишь, что ли?» Он, как и я, посмотрел на пустое блюдо. «Конечно, воспользовался бы!» «Но вот я и нашел оправдание своему горячему желанию приобрести кафе, где мне лицо расторапали». И «Я многое отдам, чтобы посмотреть на выражение лица той дамочки, когда на кухню зайдет Михалыч». И я мерзко улыбнулся. «Ты в курсе, что очень мстительный?» Олег смотрел с любопытством, слегка наклонив голову. «Да, и что? У меня тотем. Рысь. Каким я, по-твоему, должен быть?» Я бросил салфетку на стол и поднялся. «Пошли». «Нам придется снова погрузиться в мир шифровки и расшифровки данных, от которых у меня уже голова болит. То ли еще будет...» Чижиков сидел на кровати в казарме и смотрел в стену. Это надо было так вляпаться. И вроде бы ничего не предвещало беды. Да уж. Но зато ему теперь не нужно слишком переживать о карьере. Тесть постарается для родной доченьки. Нет, Лиза его полностью устраивает. И партия, если ее со всех сторон рассматривать, совсем неплохая. И тесть вроде бы ничего, когда убить не пытается. Вот только будущая теща. О чем так сильно задумался?» В казарму зашел Сусликов. «Думаю, что мне делать, чтобы хотя бы свадьба прошла без нервов?» Меланхолично ответил Чижиков. «С твоей свадьбой с самого начала что-то не так», — покачал головой Сусликов. Мне пришлось ужин откладывать, который мы с Катей давно запланировали. Только потому, что в эти выходные будет торжественный ужин по поводу теперь уже официальной помолвки. Кстати, кто у тебя шафер? — Не знаю. — Пока никто. Думаю, что предложу Рысеву, хоть он и подложил мне такую свинью, но...» Чижиков сел на кровати и взлохматил волосы. — Как думаешь, согласится? «Почему бы и нет? Главное — дата согласовать. Потому что он через три месяца уезжает на практику на четвертый уровень. Сам понимаешь, сложно быть шафером, находясь во время свадьбы там», — хмыкнул Сусликов. «А вообще, очень хорошая идея. Рысева женщины любят. Может быть, ему удастся переключить внимание госпожи Пискарева из твоей скромной персоны на себя?» «Я на это очень надеюсь». Чижиков встал и посмотрел на часы. «Пора на занятие идти. Ну, твою, кстати». В то время, которое они провели у Рысева во время подготовки к свадьбе Жене, Чижиков и Сусликов стали, если не друзьями, то как минимум хорошими приятелями. На занятия эти их отношения, естественно, не распространялись. Но вот наедине или в компании они вполне могли поговорить по-дружески. Марк сначала даже хотел пригласить шафером Сусликова, но быстро передумал. Рысев для этого непростого дела подходил лучше. Во-первых, он граф, и его присутствие повысит престиж свадьбы. Но ну, и во-вторых, как уже сказал Сусликов, рысив парадоксальным образом нравился многим женщинам. Так что Чижиков втайне рассчитывал на то, о чем говорил Сусликов по поводу будущей тещи. Оставалась самая малость сказать Рысьеву об этом. И вот тут крылась проблема потому что Чижиков не знал, как отреагирует Рысев на его предложение, учитывая, как весело провел это лето Марк. Сегодня вечером у Чижикова не было никаких особых дел. В кои-то веки он оказался свободен и решил зайти к Рысевым. Женя каждый вечер уходил на занятия к Дроздову, так что можно как раз выкроить время до назначенного часа, а потом дойти с ним до площади и обговорить детали. Приняв решение... Чижиков уже более бодро зашагал по коридору и успел к началу занятий без опозданий. Нам удалось со второй парой шифровок управиться быстрее, и нас отпустили, выдав домашнее задание. Зашифровать и расшифровать пару текстов и на следующее занятие сдать готовые результаты. Дома я первым делом пошел на кухню. «Михалыч, идем в гостиную. Поговорить на...» И тут мой взгляд упал на фыру которая ела очень нежное даже на вид мясо в каком-то сливочном соусе. «Так, это что? Челятина на пару в соусе бешамель?» Михалыч с улыбкой смотрел на рысь, которая пофыркивала, поглощая еду. «А мне кто-нибудь объяснит, почему моя рысь питается лучше меня?» Задал я вопрос и тут же оказался под прицелом трех пар глаз. Две пары, принадлежащие Настасии и Михалычу, смотрели осуждающе, а во взгляде Феры четко прослеживалось удивление, мол, ты совсем дурак или притворяешься? Зачем такие идиотские вопросы задаешь? — Только ведь Фырочка любит такое мясо, — решил ответить наш клановый шеф-повар. — Да неужели? — протянул я. — А Фырочка от такой еды колочками не облезет? — Нет? — Вы уверены? «Нет, не должна. Мясо свеженькое, парное, сливки свежайшие». «Да и ваше сиятельство. Вы же недавно только мясо заново начали есть. Но мы и стараемся больше курочку вам приготовить, да рыбку понежнее», – Зачистила Анастасия. «Вот сейчас лучше помолчи», – сказал я, поднимая руку. «Михалыч, жду тебя через минуту в гостиной». Когда он зашел, я уже успел немного успокоиться. «Присаживайся», — указал ему на кресло. «Вы о Фырии хотите со мной поговорить, Евгений Федорович?» — спросил он, осторожно присаживаясь на краешек кресла. «А в этом есть какой-то смысл?» Я чуть ли не закатил глаза, когда говорил это. «Скажи, Михалыч, только честно. Ты перестанешь ей делать фрикасе из молодой крыльчатины только потому, что я скажу этого не делать?» «Эмм...» — «Эм...» он задумался. «Ну, фырочка любит крольчатинку, только предпочитает ее в необработанном виде». «Михалыч, фыра, рысь. Она хищник, который вполне умеет охотиться, если совсем жрать нечего. Но если тебе доставляют удовольствие ее баловать, то вперед. Пока она выполняет мои приказы, пускай наслаждается твоей готовкой. Вот только можешь ей передать, что если пару раз взбрыкнет...» «Сразу же перейдет на натуральные продукты». «Она и так ест исключительно...» «Ты меня понял», — я улыбнулся. «Что она поймает, то и будет есть. Ты ей, главное, скажи. Она поймет, уверяю. А теперь давай вернемся к делам нашим скорбным». Я задумался, а затем продолжил. «Мне твоя бывшая хозяйка тут на днях лицо расцарапала, обвиняла в том, что я ее разорил» что буквально увел у нее одного талантливого повара. «Да что б ее!» Михалыч стукнул себя по коленке. «Вот же вздорная бабенка! Лишь бы вину на кого другого переложить!» «Могу тебя заверить, что таких людей полно, и от пола подобное отношение к жизни не зависит. Вот только конкретно в этом случае то, что она женщина, немного усугубляет мое положение. Но не могу же я ее избить в ответ!» Хотя могу, конечно, но меня не поймут. Люди и собственная совесть. Не говоря уже о музах. Почему? Я посмотрел на него. Он что, серьезно об этом спрашивает? Потому что мужчина всегда чисто физически сильнее женщины. Любой мужчина абсолютно любой женщина. Так задумано природой. И от этого мы никуда не денемся. Бывает и в нашем обществе кланами правят женщины на правах матриархов. Но в этом случае они обязаны давать себе отчет, что в случае чего их будут бить, невзирая ни на что. Я задумался. Не будем углубляться в философию. Она вечна, как и само существование полов. Я сейчас про другое. В нашем случае дамочка вовсе не пытается становиться матриархом. Более того, она плотно сидит за спиной у мужа который, чтобы супруга не выносила ему мозг, подарил ей это злосчастное кафе. «Об этом все знают», — махнул рукой Михалыч. «Сергей Перепелкин — отставной офицер. Его вообще ничего в жизни не интересует, кроме охоты за мелкими тварями. Он за периметр форта частенько выезжает, тварюшек нулевого уровня пострелять». «Меня окружили пернатые и грызуны», — пожаловался я в пространство. «Как так получилось?» «Вы у меня спрашиваете?» Осторожно поинтересовался Михалыч. «Нет, это был риторический вопрос». Я покачал головой. «Кафе я все равно куплю, просто ради мелкой мести. И сделаю так, чтобы бывшая хозяйка увидела тебя на кухне. Просто чтобы потешить самолюбие. Вот только встает другой вопрос. Если я куплю заведомо нерентабельную игрушку, меня не поймет уже дед». А такое недопонимание может быть довольно болезненным. «И что вы предлагаете, ваше сиятельство? Подготовить персонал в кафе, чтобы оно вышло на прежний уровень?» Михалыч задумался. «Это я могу». «Не только. Я думаю составить меню таким образом, чтобы люди могли заказать еду домой, а специальные мальчишки будут ее развозить. Коробки с узнаваемой картинкой уже это я смогу нарисовать». В форте много студентов и одиноких офицеров, не говоря уже про курсантов, которые не живут в казарме. Многие из них точно не откажутся ужинать таким образом». «Это осуществимо», — наконец сказал Михалыч после того, как раздумывал несколько минут. «Сделать упор на пирогах. Тех же открытых, которые я сегодня делал. Вам понравилось, кстати?» «Мамбову понравилось, а я не попробовал». Я хмыкнул, увидев, как поджал губы Михалыч. «Но думаю, что эти пироги будут пользоваться успехом. Так что ты мою мысль уловил. Иди, обдумай меню, да и вообще, как все это будет происходить. Если пойдет, мы в нашем, хрен пойми, что это сейчас, ну пусть будет клуб по интересам в Ямске, устроим нечто подобное. Там проще, туда можно мобилет отдать, специальный, чтобы только на заказы работал и девочку какую-нибудь посадим. Но это дело будущего. Сейчас главное здесь развернуться. Я подумаю, Евгений Федорович, и на бумаге изложу, что надумалось. Я кивнул, а Михалыч ушел с задумчивым видом. Идея его захватила, и это было видно невооруженным взглядом. «Ваше сиятельство, юрист клана просит принять его. Говорит, что это срочно». В гостиную заглянул Игнат. «Пускай заходит». «Юрист прибыл вчера вечером и сегодня должен был все выяснить про покупку кафе, которое уже выставили на продажу». «Евгений Федорович, у меня возникли некоторые проблемы с выполнением вашего поручения», заявил с порога юрист. По моему знаку он прошел в гостиную и сел в то самое кресло, из которого недавно поднялся Михалыч. «Какие здесь могут возникнуть проблемы?» Я нахмурился. «Перепелкин продает кафе». Мы его покупаем. Какие здесь могут быть трудности? И я не знаю, что вы сделали жене полковника Перепилкина, но она слышать не хочет о том, чтобы продать вам что-то. Более того, эта дама чуть ли не в открытую заявила, что вы намеренно украли у них повара, чтобы в последующем отобрать все кафе. Как я понял, самому полковнику на это кафе наплевать, и он дал жене карт-бланш», — сообщил юрист. Я пытался донести до дамы, что она не в своем уме, что графу его не нужно прибегать к сомнительным схемам, чтобы получить желаемый объект, но... Я всегда думал, что обладаю достаточным красноречием. Похоже, что ошибался. Думаю, что вам лучше отказаться от этого проекта, если хотите избежать скандала. Ну уж нет. Я вскочил и принялся мерить шагами гостиную. Не понимая, что нашло на эту стерву. Где я ей на самом деле дорогу перешел? чертова память. Я потер виски и посмотрел на юриста. Скандалы меня не пугают. Я художник, меня они вдохновляют. Но теперь приобрести это демоново кафе стало для меня делом принципа. Вы можете ехать обратно в Ямск. Боюсь, что для этого дела придется нанимать юристов со стороны. Как скажете, Евгений Федорович. Он поднялся из кресла. В таком случае я немедленно вернусь в Ямск. «Только воздержитесь от сомнительных схем. Это кафе. Оно того не стоит». «Я не собираюсь участвовать в сомнительных схемах. Я просто хочу, чтобы на моменте торгов мое имя нигде не мелькало». Юрист вышел, а я крикнул. «Игнат!» Когда егерь вошел в гостиную, я отдал распоряжение. «Свяжись с Павловым. Пускай посоветуют мне независимого юриста, не связанного обязательствами Ни с одним кланом. Игнат кивнул, дав понять, что понял, и вышел из гостиной. Я же подошел к окну. Да, пресной мою жизнь точно никто никогда не назовет.